Семейное счастье, успех на выставках, окрыляли Дубовского, и он в искусстве поет свою песню полным голосом. Издавна артистов делили на два лагеря. Одни достигают успеха выучкой, продуманностью и мастерством исполнения, другие берут нутром, переживанием и искренней непосредственной передачей своего чувства. К последним можно отнести и Дубовского. У него в картинах вы не замечаете блестящей техники, особой выработанной манеры. Он не придает большого значения мастерству, содержание, передача дыхания природы, связь с ней. Вот что для него дорого и к чему он стремится». Он быстро набрасывает краски, хаотически их нагромождает, но вы, забывая беспорядок в них, чувствуете то, что ловил и поймал художник. Это заметно в особенности в его этюдах. Иногда наоборот. Дубовской робко подходит к явлению, многократно его наблюдает и передает часто даже по памяти. а наблюдал природу он всегда и при всякой обстановке. Много путешествовал. В 1887 году жил он на даче у Репина на Сиверской и писал этюды этой местности. Без сомнения, пребыванию великого мастера, общение с ним не могло остаться без влияния на творчество Дубовского. В 1889 году, Он прожил все лето в Кисловодске у Ярошенко, с которым подружился. Вместе с Ярошенко ездил верхом по военно-грузинской дороге. За границей Дубовской был пять раз. Изъездил всю Европу, знал прекрасно все музеи и европейских мастеров живописи. писал этюды и собирал материал для картин повсюду, от Южной Италии до берегов Британии и Северного моря. Во всех путешествиях, даже в вагоне, он, не обращая внимания на любопытство пассажиров, писал этюды и делал зарисовки из окна. В погоне за интересными моментами в природе Дубовской забывал обыденную действительность, бросал житейские дела – «Общество» и бежал на натуру. Когда умер пейзажист-передвижник Первухин, жена покойного хотела иметь о нем воспоминания от Дубовского. Николай н и к о н о р о в и ч написал ей письмо, в котором передал эпизод, характеризующий Первухина как «доброго и участливого товарища». В этом же письме ярко отразилось и то, с каким самозабвением отдавался дубовское искусству, как любил природу. Он писал. «На даче у Ильи е ф и м ч а Репина, где мы оба, я и Первухин, только что начинающие художники, жили и получали от общения с громадным художником, большую опору в своей деятельности, произошел такой случай. Долгое время я не мог выразить один пейзаж, который меня очень увлек. И вот как-то во время одной нашей беседы об искусстве я увидел в окно, что природа была в том положении освещения и атмосферного состояния, которое мне все не давалось. Я оборвал... Наш живой разговор, и, не объясняя причин, полетел, не оглядываясь, в дождь, хотя и при полном солнце, в лесок, где я и надеялся встретить разрешение своего мотива. Каково же было мое смущение, когда я под дождем, в иллюзии полного одиночества, слышу за спиной тяжелое дыхание, оборачиваюсь, Сзади стоит задыхающийся Первухин, который торопливо протягивает ко мне руки и, еле дыша, произносит слова сочувствия или утешения. «Что с вами? Что случилось?» В первый момент я тоже не сообразил, что случилось, но тотчас же, поняв происшедшее, объяснил ему, что в природе был момент для меня необходимый и быстро меняющийся — почему я и поторопился. Он очень обрадовался, что все так хорошо и просто разрешилось, и стал покрывать меня поцелуями. Ему представилось, что я внезапно почувствовал себя худо, и потому он не считал возможным оставить меня одного и побежал следом за мной. Далее, конечно, мы немало посмеялись по поводу случившегося.